«Медальон», — напомнил Питер Деннису, пока они бежали. «Он еще у тебя?» Деннис пошарил рукой за пазухой, нащупал золотое сердечко и кивнул. «Дай его мне». Деннис на бегу передал ему медальон. Питер не стал надевать его на шею, а крепко сжал цепь в кулаке, и золотое сердце покачивалось туда-сюда, бросая красновато-золотые отблески на мрачные стены. «Быстрее!» Впереди уже виднилась дверь в покое старого короля. Здесь Питер видел его последний раз. Старика, благодарного сыну, забокал вина и несколько минут беседы. Когда-то его отец был полон сил и даже убил дракона, стрелой гроза врагов. «Теперь», — подумал Питер, чувствуя, как кровь бешено пульсирует в висках, «я должен этой же стрелой...» Убить другого дракона, куда более страшного!